В конце мая он видел во сне гибель какой-то женщины и после так плакал, что из его глаз лились не слезы, а кровь. И этой крови ничем нельзя было остановить. Она утонула в реке за какой-то церковью. Проснувшись, я понял, что это была Поликсена. Сон 13 июня особенно его поразил и возмутил до глубины души. Ему приснился бывший у него недавно денщик, солдатик Лаврон. Денщик на него донес. Их благородие затеяли вредное государственное дело. Освобождение какого-то важного преступника. Я видел во сне, как меня судили, как обрекли на казнь и как совершали саму казнь. И еще один сон я видел на днях. Я будто шел через какой-то плавучий на барках мост. Синяя, глубокая, многоводная река с шумом катилась между барок. Я шел по мосту, держась за туго натянутый канат. И вдруг канат с треском лопнул. Я повис на его обрывке над холодной, зияющей бездной. Пальцы коченели, впившись в склизкий канат. Фуражка, слетев с головы, уносилась в пенистых волнах. Но я не утонул. Вдруг появились какие-то пышные, ярко освещенные палаты, полные праздничного люда. Я за столом, а рядом, в богатом парчевом наряде, в жемчугах и соболях, Некая красавица, и все говорят, вот он счастлив, достиг своего, а Ушаков ни при чем, опоздал, а впрочем не виноват Ушаков, везде сила случая, нет правых и нет виноватых, нет и ничего достойного на свете, что слава, каприз натуры, что добрые дела, расчет, либо жалкая попытка уладить несовершенство вещей. Мировичу казалось, что дело с такой ясностью, намеченное у него впереди, никогда им не было обсуждаемо. И что самая мысль об этом страшном и вместе сладком, увлекавшем его деле, явилось у него за секунду назад. Он до мельчайших подробностей знал, как и когда он организует побег, видел место и себя во всей притом обстановке и с презрением отворачивался от себя. Считая, что все это он выдумал теперь только: от жары и от скуки. Картины. Целые ряды картины с прошлого выстраивались, И исчезали перед глазами Мировича Ломоносов Он мне рассказывал о Бероне О воцарении младенца императора О ликовании столицы и семьи правительницы Чтение своей оды во дворце 404 дня власти И 23 года одиночного заключения злополучного принца «Ужас! Ужас!» Мирович прохаживался вдоль стен и опять садился у выступа куртины.